Глава седьмая Ну какой же он моральный урод! Чуть до смерти не напугал. Звучно захлопнутая дверь еще стояла перед глазами, я просто не могла отвернуться. Боялась, что этот бес снова вернется и решит закончить начатое. И казалось, стоит мне отвести глаза от двери, так он придет исполнять супружеский долг. Меня потряхивало даже спустя несколько минут после инцидента. Но я все же заставила себя встать и начать одеваться. Словно услышав, что я зашуршала, служанки одна за другой впорхнули в комнату, чтобы мне помочь. Я уже не протестовала. Просто позволила им сделать все, что от них требовалось. Привести волосы в порядок, накрасить мое лицо и нарядить в платье. Я чувствовала, что вот-вот заплачу, но все же сдерживала себя. «Ну, каков все-таки урод!» Если он, не стесняясь никого, так себя повел, то что будет в спальне за закрытыми дверями, когда не будет гостей, а слуги будут сидеть по углам, как мыши? От одной лишь мысли об этом мне становилось плохо, поэтому я просто отогнала от себя все эти размышления. Я должна выйти за этого монстра ради своих брата и сестры. Я обязана им, так как именно я самая старшая» а значит, должна о них заботиться. Если не я, то кто?» Мой облик был готов за каких-то пятнадцать минут, и я, стоя перед зеркалом, видела в отражении совсем не себя. Передо мной стояла красивая и казалась счастливая девушка, а в душе у этой девушки было совсем иное. Я чувствовала себя таким же чудовищем, как и сам генерал Гром, и я была глубоко несчастна. Но макияж творит чудеса, даже чучело можно превратить в красавицу. Выдохнув, я вышла из своей комнаты. Теперь та самая прислуга, которая смотрела на меня шоком, удовлетворенно и высокомерно созерцала меня. Словно они всем своим видом давали понять, что меня поставили на место, и подело мне. Конечно, гром притащил всю свою свиту из Руси-Тартарии, Он бы и не рискнул брать себе в прислугу кого-то из местных, а то ненароком кто-то мог бы его отравить. Желающих будет масса, даже ценой своей жизни. Он стоял ко мне спиной и с кем-то разговаривал. Этого собеседника я узнала сразу. Это Агастер Вилсон. Он предатель. Предатель Американской конфедерации. Наверное, если бы не его пакость, у конфедерации был бы шанс на победу но он сдал все свои планы о нападении Руси Тартарии, и у них было время подготовиться, а потом еще и опередить удар. Я выдохнула, дышалось тяжело и невероятно трудно. Во-первых, мою грудь сдавливал корсет, который делал мою талию намного уже. Во-вторых, наличие в одном помещении со мной столько мерзких мне людей не позволяло дышать полной грудью. Агастр посмотрел в мою сторону и сразу же усмехнулся. Он знал моего отца, он общался с нашей семьей, а на деле стал предателем. Этакий юда-искариот. Закончив говорить с громом, он откланялся. И генерал обернулся ко мне. Его просимная физиономия выражала удовлетворение. Конечно, каков храбрец. Заставил хрупкую девушку надеть платье. Сколько в это мужества и благородства! «Ну, конечно же. Так думаю не я. Так думает он. Потому что у этого солдафона нет ничего святого. Ему кажется, что все решает только сила. Но он ошибается. Самое сильное на Земле – это любовь. А ему никогда не познать этого взаимного всепоглощающего чувства. Он на это не способен. Он просто биоробот, который выполняет отведенную ему роль. Ни больше, ни меньше. «Адриана, вы готовы?» Это был точно не вопрос, но произнес он его именно как вопрос. «Прекрасно. Церемония начнется через десять минут. Может, вы голодны?» Вел он себя очень учтиво в присутствии гостей, которые пялились на меня, как на новую игрушку властного и опасного тирана. Ответить мне было нечего, я лишь кивнула. Он сразу же махнул официанту, который подошел с подносом, предлагая канапе. Я взяла парочку и начала есть, а потом увидела машущую мне Жизель и переминающегося с ноги на ногу Себастьяна. Я помахала им, призывая их подойти ко мне, но, проследив за мной взглядом, генерал Гром резко осадил меня. «На это нет времени. После церемонии пообщайтесь с близкими», — произнес он высокомерно, забирая зубочистки, на которые были насажены канапе, только что съеденные мной. «Ну как же?» – тихо промолвила, что он даже не услышал. «Возьмите меня за руку!» Он оттопырил свой локоть, показывая, что я должна за него ухватиться. Было неприятно, особенно если учесть, что лица всех присутствующих были обращены к нам. Церемонию проведет уполномоченный человек, а венчание будет позже. «Венчание?» – вопросительно посмотрела на него, но он не ответил. «Ах, да! Это же какой-то религиозный обряд этих язычников! Как же я могла забыть!» Он повел меня на улицу, где была заготовлена территория под предстоящее мероприятие. Множество столов, у каждого из которых по восемь стульев, как у октагона, главной военной фишки Руси Артарии, Кругом в горшках выставлены государственные деревья, хвойные и береза. Представляю, сколько времени заняло все это притащить. Но они дальние потомки друидов, поэтому ничему не удивляюсь. Они поклоняются деревьям, их силе и тому, что деревья им дают. Кислород, топливо, живицу, строительный и защитный материал. Гости расселись за свои столы, а мы подошли к тому, кого я ненавидела, наверное, еще больше, чем Грома. Каластару Вилсону который стоял у импровизированного алтаря. Он, неестественно улыбался, и единственное, чего мне уж очень хотелось, это выбить ему зубы. Вот он, кто зарегистрирует наши отношения. Что? Я не поверила своим ушам и глазам, но гром снова оставил без ответа мой вопрос. То есть мало того, что я выхожу замуж за столь ненавистного мной человека, так еще и церемонию будет проводить тот, кого я еще больше ненавижу предатель. Его белые, почти платиновые волосы были, как всегда, распущены. У меня и до этого было ощущение, что он проводит очень много времени у парикмахера, а сейчас мои подозрения еще больше укрепились. Идеально прямые волосы выглядели очень неестественно, как будто он их по несколько часов в день утюжит. А вот цвет — это их семейная фишка. У всех Вилсонов волосы цвета платины. Он, наверное, ровесник Грома, но за счет больших кругов под глазами выглядит старше. Я бы сказала, что эти двое – две абсолютные противоположности, но нет. Очевидно, что они очень даже спелись в раздербанивании Американской Конфедерации. «Думаю, мы можем начать церемонию», – заговорил Аластер. Гром с ним согласился. Заиграла органная музыка, да такая сильная, что, казалось, она настраивала каждого на определенный лад. У звука есть большая сила. Он может и созидать, и разрушать. А конкретно этот звук как будто гипнотизировал. Я уже не была столь злой на генерала Грома. Я смягчилась. Мы все здесь собрались, чтобы сочетать браком два сердца. Александра Грома, И Адриану Фокс. Любовь – это главное на земле. Это то, ради чего стоит бороться. Любовь мужчины и женщины священна. Она не только соединяет два сердца, но и позволяет нашему роду продолжаться. Адриана, вы наследница генерала Фокса, великого человека. Согласны ли вы выйти замуж за Александра Грома? Его вопрос звучал как издевка. «Зачем было упоминать моего отца? Затем, чтобы напомнить, что я выхожу за грома, тем самым предавая отца?» Я кинула взглядом присутствующих в поисках какого-то спасательного островка. Мои глаза упали на Жизель, она вымученно улыбалась и кивала, подталкивая меня сказать «да». «Я согласна», — ответила, отстраняясь от своих слов. «Это нужно сделать». «Нужно и точка». «А вы, Александр, согласны жениться на Андриане Фокс?» Генерал посмотрел на меня так нагло, с таким напыщенным взглядом, что мне тошно стало. Его вскинутая по бровь так и раздражала, но он не торопился с ответом, словно это я тут возжелала за него выйти, а он еще и думает.